У него осталась лишь половина бойцов гвардии Харона. Остальные погибли по пути. По своей вине. Только по своей. Хронос не хотел. Не мог признаться самому себе, что ему не хватает опыта командования отрядом и навыков выживания в зоне. Всегда проще списать все на случайность или же на тупость личного состава, которым ты самоуправляешь. управляешь. Идиоты! Могли бы напрячься, не подчиниться ментальной атаке мутанты и не стрелять друг в друга. Или какого дьявола тот боец, которого Хронос послал за артефактом, так долго там копошился, что подставился под пулю снайпера? Да и те в баре тоже хороши. Сразу же ясно было, что не надо так близко подпускать к себе ту тварь с костиным мечом вместо руки». Могли бы и сами догадаться, что стрелять надо было раньше на пару секунд, за которые мутант успел отправить на тот свет еще двоих гвардейцев. Правда, в глубине души Хронос все же понимал. Будь у него опыт старшего брата, скорее всего, ни один из бойцов не погиб бы. Может, и стоило договориться с Хароном и взять его с собой? Брат же. Надавил бы на родственные чувства, увлек бы своей идеей, глядишь, и получилось бы хотя, конечно, вряд ли. Харон всегда был своенравным, любил настоять на своем. Поэтому что сделано, то сделано. Глядишь, и оставшейся пятерки бойцов хватит для того, чтобы добраться до конечной цели путешествия и осуществить задуманное. В экзоскелет Хроноса была встроена новейшая карта зоны с пояснениями и комментариями, позволяющая обойти даже не особо известные ловушки. Пекарню Хронос проигнорировал, Решив срезать путь рекомендуемой картой. Подумаешь, какое-то строение с одиноким мутантом внутри. Оказалось, зря. Путь он, конечно, срезал, правда, едва ноги унес, потеряв двоих бойцов. Зато, хапнув опыта, по-самой не балуйся. Сосну крест и стелу припять Хронос с остатками своей гвардии обогнул по широкой дуге и вышел на финишную прямую. Судя по карте, пройти оставалось немногим больше километра, причем не по пересеченной местности, а по шоссе. Пусть изрядно разрушенному временем и слабокислотными дождями, но это всяко не по буеракам ноги ломать. Правда, карта честно предупреждала. Маршрут находится в красной зоне, что означало наивысшую степень опасности. Впрочем, все подходы к саркофагу были подсвечены красным, так что выбирать не приходилось хотя это было странно. Согласно новейшим данным, группировка Монумент была полностью истреблена и прекратила свое существование, а ее лидер Ахронос убил собственноручно. Так почему же эта зона на карте по-прежнему обозначена как особо опасная? Может, данные еще не успели обновиться? Ответ пришел очень скоро. По шоссе, ведущему к саркофагу, Небольшой отряд Хроноса успел пройти метров 200, не более. Справа от дороги валялись куча ржавого стального мусора, на карте обозначенные как старые турбины реакторов Чернобыльской атомной электростанции. Вот из-за них они и атаковали. Совершенно кошмарные двухметровые мускулистые твари, похожие на голых бородатых атлетов, всю жизнь посвятивших силовым видам спорта. Они и были сильны. Необычайно. Нереально. Прямо на глазах Хроноса двое из них схватили бойца, шедшего первым, и оторвали ему голову. У одного самого крупного мутанта в когтистых лапах осталось туловище, а у второго стремительно исчезающий брутальный шлем, из которого свисали к низу окровавленные обрывки артерий. Оторванную голову тварь швырнула в Хроноса и бросилась на выживших членов отряда. Вместе с остальными мутантами. Ученый лишь успел заметить, что вожак не принял участия в общей атаке, вместо этого решив подзакусить. Видимо, был на сто процентов уверен в успехе. Своей бородой он облепил обрывок шеи трупа, после чего обеими лапами легко поднял его над головой, как запойный пьяница поднимает бутылку с вином. А в это время остальные члены его банды атаковали отряд. Быстро и слаженно. Оторванная голова трупа врезалась в бронезабрала Хроноса, и тот на мгновение растерялся. Нет ущерба, этот удар не нанес никакого, но драгоценная секунда была упущена. Команду он отдал слишком поздно. Три твари успели разорвать еще одного бойца до того, как остальные, включая Хроноса, начали стрелять. На близком расстоянии модифицированная XM-29OICW, снаряженная специальным боеприпасом. Страшное оружие. Экспансивные пули, деформирующиеся в живом мясе, буквально рвали его на части. Во все стороны полетели кровавые ошметки. Вращаясь в турбину реактора, смачно влепилась оторванная лапа бородатого мутанта и под собственным весом поползла вниз, цепляясь когтями за бугристую поверхность металла, изъеденного коррозией. По серой траве зоны полз еще один мут, зачем-то держа в передней лапе отстреленную заднюю. Третий сидел, прислонившись спиной к дереву и сосредоточенно запихивал в брюхо обрывки кишок, выбитые оттуда длинной очередью, словно не замечая, как новые пули перемалывают в кашу его грудную клетку. Эти кадры один за другим отпечатывались в сознании Хроноса, а остальные как-то выпали из общей картины. Нормальное состояние для мозга нетренированного воспринимать происходящее такого рода что, впрочем, не мешало ученому давить на спусковой крючок, пока не опустел магазин. Тогда он щелкнул переключателем и нажал на спуск еще раз. Он не особо и целился, случайно получилось. Вылетевшая граната врезалась прямо в бороду вожаку, так и не прекратившему хлебать кровь из обезглавленного трупа. И, зарывшись в нее, взорвалась, напрочь оторвав башку мутанта, Последней картинка этого боя, отпечатавшейся в мозгу Хроноса, была катящаяся по траве лысая голова с выпученными глазами, облепленная кровавыми ошметками собственных щупалец. Щупальца. Это были щупальца, не борода, а щупальца. Дурацкая мысль билась в виски, будто внутри черепа кто-то завел граммофон с заезженной пластинкой. Стрелково-гранатометный комплекс выпал из рук Хроноса. Ученый сел на траву и попытался сжать руками голову. Не вышло, шлем помешал. «Ох, страшно-то как! Время! Надо вернуть время назад!» Ученый начал немного приходить в себя от увиденного. Кровь всюду. Кишки, мясо. Может, вчера это бы его и не особо тронуло, но сегодня нервы уже были на пределе. «Эта зона меня доканает. Вернуть время?» «Ну уж нет. Не факт, что, выбрав другой путь, мы не нарвемся на что-то худшее. И если даже вновь пойти этой дорогой, приготовившись к нападению, кто его знает, как оно все обернется, если переиграть этот бой? Сейчас повезло, я жив и здоров. И кто его знает, повезет ли во второй раз?» Трое гвардейцев стояли словно памятники, ожидая команды. «Вот оно, значит, как!» Слабое место бронекостюма — это не только защита глаз, но и сочленение в области шеи и суставов. Дьявол мог бы догадаться, когда молния оторвала голову одному из бойцов. Хотя вряд ли можно было предусмотреть, что кого-то из его гвардейцев нереально сильный мутант будет пытаться разорвать, словно пластмассовую куклу. Да и предусмотрел бы. Толку-то. Типа, если понял раньше, какие у бронекостюма недоработки, смог бы что-то изменить? Хронос горько усмехнулся самонадеянный кретин. Повезло один раз. Сумел выйти из зоны, не встретив по пути ни одного сильного мутанта, и решил, что всесилен. Но зона жестоко мстит тем, кто ее недооценивает. В этом ученый убедился уже в который раз за последние два дня. Хронос корил себя и при этом бесился еще больше. Причем не только от того, что потерял больше половины своей гвардии. Было и еще нечто действующее на и без того расшатанные нервы. Что именно, ученый еще не понял. Сложно объяснить такое даже самому себе, но он мысленно видел, как где-то в уголке сознания мигает красная точка. А рядом с ней находятся еще две. Тоже красные, но пока не мигающие. Пока что. Хотя о самой природе этих точек догадаться было несложно. Брат перед смертью соединил его сознание с сознанием своих гвардейцев. И не иначе эти точки как-то связаны с оставшимися бойцами. Но как? Впрочем, ломать голову было некогда. Надо было идти вперед. Легендарная труба, маячившая над саркофагом, притягивала взгляд, манила близко и, казалось бы, такой доступной целью. Хронос прямо чувствовал этот зов, который будто что-то неслышно шептал внутри головы, но что именно не разобрать. И так хотелось подойти поближе к той трубе, чтобы понять, кто это так настойчиво зовет его. «Вперед!» — прорычал Хронос. Как бы ни манил его саркофаг, как бы ни хотелось броситься к нему со всех ног, здравый смысл подсказывал, возможно, ни одного его так притягивает самая мощная и загадочная аномалия зоны поэтому следовало соблюдать осторожность. Повинуясь мысленному приказу ученого, трое гвардейцев выдвинулись вперед, а Хронос пошел за ними, держа на готове свой стрелково-гранатометный комплекс. Способность управлять временем, конечно, штука крутая, но перед серьезным испытанием силы стоило поберечь. Путешествие по зоне изрядно измотало ученого, и сейчас он не хотел выкладываться. Мало ли что ждет впереди. А оно ждало. Что-то прошелестело в воздухе, ударило в грудь бойца, шедшего впереди, отскочило, и хроносаш рот открыл от изумления. На землю упало не что иное, как самый настоящий арбалетный болт, сломавшийся от удара о броню. Никаких сомнений. Деформированный наконечник из плохой стали, расщепившаяся древко, короткий хвостовик. Но самое удивительное было не это. Броня прекрасно справилась с ударом и исчезла, будто ее и не было. Там, где мгновение назад уверенно шла вперед машина для убийства, серебристая статуя, опутанная переплетениями бронированных мышц, недоуменно застыл обычный человек в полуислевшей от времени и пота американской униформе с нашивками сержанта первого класса подразделения зеленых беретов. При этом одновременно с исчезновением брони в голове Хроноса исчезла мигающая красная точка. Теперь все стало на свои места. Мигающая красная точка означала, что у нано костюмов вот-вот закончится энергия, а стабильная красная, видимо, предупреждала, что та энергия на пределе. Раньше Хронос как-то не обращал внимания на эти точки, а сейчас дошло. И бес его знает, как в условиях зоны можно подзарядить эти чертовы бронекостюмы. Харон перед смертью ни словом не обмолвился об этом, подложив брату изрядную свинью. Скоро и у двух оставшихся бойцов иссякнут аккумуляторы, и они превратятся в совершенно ничем не защищенные, самые обычные биологические куклы. Все это Хронос прокручивал в голове, стреляя туда, откуда прилетел болт по короткой полосе непомерно разросшихся колючих кустов мутантов с острыми шипами длиной в ладонь. Его гвардейцы занимались тем же самым, подчиняясь мысленной команде ученого и старательно прочесывая очередями кустарник. А потом у всей группы закончились патроны. «Сменить магазины!» — послал хроносмысленный приказ. Он был уверен, что никто не выжил там в кустах ибо они были весьма добросовестно прочесаны свинцом. Но ученый ошибся. Два болта ударили одновременно в ничем не защищенную грудь сержанта и отбросили его назад прямо на Хроноса. Ученый рефлекторно отшатнулся и едва устоял на ногах. Широкоплечий сержант впечатался в него довольно сильно, после чего сполз по экзоскелету Хроноса вниз, хрипя и надрывно кашляя кровью. А из кустов уже выходили жуткого вида существа, которым, похоже, ни чем не ни острые колючки, ни автоматные пули. Раны больше, раны меньше. Им точно было без разницы. Они были похожи на ожившие мумии, обмотанные грязными бинтами и кусками материи. Неприкрытые участки тела этих тварей представляли собой сплошное месиво из нарывов, язв и гноящихся ран, которые, однако, кошмарных уродов ничуть не беспокоили. Двигались они довольно быстро для умирающих инвалидов, и если бы на Хроносе и его оставшихся в живых гвардейцах не было брони, им пришлось бы туго. Две твари остались стоять на месте, перезаряжая арбалеты. Зато остальные ринулись в атаку. У двоих копья с ржавыми от крови наконечниками, один с топором на длинные ручки. Еще у одного в руках массивный шестопер. А самый длинный держал в облезлых лапах двуручный меч. Экзотика, конечно, в век огнестрельного оружия, но если эту экзотику в глаз вогнать или по шее рубануть от души, то есть шансы отдать концы, даже если ты в экзоскелете. И особенно хорошо это понимаешь, когда проклятый магазин не желает вставляться в шахту твоего стрелкового комплекса. Дурацкое оружие! И какой идиот только его придумал! Возможно, у Хроноса не получалось перезарядить оружие, потому что он не мог оторвать взгляды от страшных глаз мечника лишенных век и словно разрезанных сверху вниз вертикальными зрачками. Они словно горели изнутри неистовым огнем, притягивали к себе, подавляли волю, заставляли замереть на месте, покориться судьбе. Еще немного и Хронос сам откинет бронированное забрало своего шлема, подставив лицо под длинный клинок. «Нет!» – заорал Хронос с мощнейшим усилием воли, стряхивая внезапное оцепенение. «Стреляйте! Стреляйте в них!» Его бойцы ждали лишь команды. Два стрелковых комплекса заработали синхронно. Пули принялись рвать гнилые тела мутантов, но те не обращали на это внимания и продолжали перечь вперед. Но все-таки огнестрельное оружие – это весомый аргумент даже против тех, кто совершенно не чувствует боли. Один копьеносец пошатнулся и упал. Непростое это дело атаковать с разлохмаченной в лоскуты головой. Тот, что был с топором, остановился и удивленно уставился на свои отстрелянные руки, валяющиеся на земле. Пули перебили суставы, и верхние конечности просто отвалились от тела. Того, что был с шестопером, длинная очередь просто разорвала пополам. Ноги отдельно, туловище отдельно. Впрочем, его это не остановило. Оскалившись он пополз по земле, шустро перебирая гнилыми лапами и не обращая внимания на длинный моток кишок, тянущихся за ним. Правда, поймав в оба глаза пуле, все-таки остановился и затих, продолжая мертво скалиться гнилой пастью. Однако оставшиеся две мумии продолжали приближаться. А у гвардейцев вновь закончились патроны в магазинах но Хроноса уже захлестнула истерическая ярость, похожая на ту, что заставляет зажатую в угол крысу бросаться на человека, вооруженного лопатой. «Мерзавцы! Сволочи!» — закричал он, опуская взгляд. «Уже наплевать, что тот с мечом так близко. Пусть убивает. Но почему этот чертов магазин не хочет становиться туда, куда ему положено?» Почему в этой распроклятой зоне все против него, Хроноса, гениального ученого, к ногам которого скоро ляжет весь мир? Должен лечь, ведь иначе просто быть не может. И тут Хронос рассмеялся, нервно, с подвывом. Оказывается, все это время он пихал магазин в шахту не той стороной. Так и выходит всегда в жизни. Если у тебя что-то не получается, значит ты просто что-то неправильно делаешь и нечего винить оружие или его изобретателей. Сам дурак. Всегда по жизни, если что-то не так, никто в этом не виноват, потому что дураков жизнь учит, за что ей надо только спасибо говорить, а не хаять ее попусту. Все это Хронос может думал, а может орал, брызгая слюной на внутреннюю сторону бронестекла и одновременно стреляя по тварям, подобравшимся слишком близко. Копьеносец с недюжинной силой молотил копьем в голову гвардейца, пытаясь пробить его забрало. Арбалетчики помогали ему, стреляя по коленям намеченной жертвы. А мечник шел прямо на Хроноса, занося над головой свое огромное оружие. «На, получи!» – раздирая рот, закричал ученый и длинной очередью полоснул по ногам мутанта. И когда тот упал на раздробленные колени, Хронос, переключив стрелковый комплекс в режим гранатомета, принялся лупить гранатами по арбалетчикам. Тут и второй гвардеец наконец перезарядил свое оружие и подключился к процессу. Секунда, и голова копьеносца срезанная очередью слетела с плеч и покатилась по траве, словно футбольный мяч. Еще секунда, и на землю упал ее хозяин, из разорванной шеи которого вяло брызгала во все стороны гнойная кровь. На том месте, где стояли арбалетчики, дымилась развороченная земля, и валялись ошметки разорванной плоти. Хронос обратно переключил стрелковый комплекс в режим автомата и хотел было прикончить мечника, стоящего на коленях, но, глянув на него, передумал. И гвардейцам своим дал мысленную команду не стрелять. В том числе и потому, что зачем тратить патроны, когда можно не тратить. Плюс, конечно, любопытство ученого тоже имело место быть. Просто мутант, поняв, что больше не может сделать ни шагу, Аккуратно положил на траву свой меч и из вороха тряпок, намотанных на его тело, достал длинный кинжал, который с размаху всадил себе в нижнюю челюсть снизу вверх. Длина кинжала вполне позволяла пробить и язык, и мозг, но силы у мечника не хватило. Видимо, язвы слабо сожрали его руки, а может дело было в отсутствии существенного куска мяса, вырванного пулей из правой руки. Так или иначе, кинжал вошел в голову лишь наполовину. Но мутанта это не смутило. Продолжая неотрывно смотреть на Хроноса, тварь сжала здоровую руку в кулак и принялась методично лупить им по навершию рукоятки, с каждым ударом вгоняя клинок все глубже и глубже. Пока тот, наконец, не достиг мозга. И тогда мутант улыбнулся страшной резиновой улыбкой, от которой по телу Хроноса побежали мурашки. Она словно застыла на обезображенном лице твари, когда та, продолжая смотреть на ученого, завалилась на бок. «Сдох!» — выдохнул Хронос. «Наконец-то!» «Нет!» — прошелестел неслышный голос в голове ученого. «Умер. Как воин. Непобежденным». «Кто это сказал?» — затравленно оглянулся Хронос. «Кто?» но рядом никого не было, кроме неподвижных гвардейцев и мертвых мутантов. Может, бойцы, подключенные к его мозгу, выдали это? Или во всем виноват тот шепот, что шелестит в его голове с тех пор, как только они вышли на проклятое шоссе, ведущее к саркофагу? «Кажется, я схожу с ума», — пробормотал ученый, закидывая за спину модифицированную XM-29 OICW и трясущимися руками поднимая бронезабрало своего шлема. Сейчас ему как никогда нужен был глоток свежего воздуха, чтобы прийти в себя. Почувствовать себя живым человеком, а не персонажем страшной компьютерной игры, убивающим все живое вокруг. И неживое тоже. Но насчет свежести Хронос ошибся. Воздух зоны пах сыростью, гнилью и кровью. А еще безысходностью. Сами собой зашевелились в голове мысли о том, что и он скоро ляжет в эту отравленную почву, чтобы разложиться в ней и сгинуть навеки в безвестности. «Ну уж нет!» — прорычал Хронос. Как ни странно, но вонь зараженной земли отрезвила его. Усилием воли ученый подавил животный страх и сжал в кулаки трясущиеся руки. Не для того он пришел сюда, чтобы сдохнуть, как вон тот американский сержант. У него есть цель, великая цель ради осуществления которой он должен выжить любой ценой. Вперед! Сквозь зубы прошепел он. Топайте вперед, чертовы куклы! Уже было понятно, что чем ближе к саркофагу, тем больше всякой пакости будет встречаться на их пути. Похоже, то, что скрывалось под самым знаменитым памятником зоны, притягивало к себе мутантов и если раньше их отстреливали фанатики монумента, то сейчас некому было зачищать территорию некогда одной из самых могущественных и загадочных группировок. Что ж, в таком случае остается только одно – идти на прорыв. И надеяться, что две мигающие красные точки, означающие уровень зарядки бронекостюмов его гвардии, не погаснут раньше времени.